Эпизод 33. третий Вейлун привел меня к небольшому шатру и велел быть там, а сам, видимо, пошел обсуждать с остальными офицерами варианты обхода сломанного моста. По пути нас никто не остановил, никто даже не удивился, что за генералом топала какая-то девица. Впрочем, мое лицо было закрыто, и меня вполне могли принять за Мейлин, которая находилась здесь на законных основаниях. Я не смело вошла в шатер. В нем царил полумрак, разгоняемый тусклым светом нескольких масляных ламп. Шёлковые занавеси, украшенные вышитыми журавлями, мягко колыхались от легкого сквозняка. В центре стоял деревянный стол, покрытый картами и свитками. По бокам две узкие койки, на одной из которых сидела что-то, штопая. «Мэйлин!» Служанка откинула шитьё в сторону и вскочила. Все мои страхи и сомнения ушли, едва я увидела ее живой и здоровой. «Госпожа, это правда вы? Принцесса?» На глаза Майлин навернулись слезы, и она по старой привычке растянулась передо мной на коленях. «Я так боялась, что больше не увижу вас, госпожа!» «Майлин, встань, пожалуйста!» Но она не слушала, продолжая причитать. «Госпожа, как же вы все это пережили! Как же вы натерпелись!» раздалось сухое покашливание у входа. Занавеска отодвинулась, и внутрь заглянул Гоушен. «Радость моя, пожалуйста, не кричи на весь лагерь, госпожа М!» Он замелся, не зная, как ко мне теперь обращаться. «Цайняу», — подсказала я. Надо же мне как-то называться, а это не самый плохой псевдоним. Просто Цайняо. Госпожа Цайняо, — благодарно кивнул Гаушен. Ой, то есть служанка Цайняо у нас инкогнито. Если кто-нибудь о ней узнает, придется отправить ее обратно во дворец. Мэйлин испуганно вытаращила глаза и зажала рот руками. Я воспользовалась моментом, чтобы подхватить ее под руки и поставить на ноги. «Простите, госпожа, я снова подвела вас!» Она начала нервно кусать губы и тереть глаза. «Какая теперь из меня госпожа?» Вздохнула я, притянув служанку к себе, крепко обнимая. «Вы все равно будете моей госпожой!» Она перестала сдерживать себя и дала волю слезам. «Что бы ни случилось!» Ее тело содрогалось от рыданий. И у меня самой невольно навернулись слезы. Гаушен оставил нас, опустив завесу. Но я не могла быть уверена, что нас не подслушивают, поэтому спросила шепотом: Скажи, тебя не обижали, пока меня не было? Вайлун хорошо к тебе относился? Со мной все хорошо, правда, правда, сдавленно ответила Мейлин, все еще борясь со слезами и вытирая щеки тыльной стороной ладони. Откуда у тебя такие мозоли? Ахнула я, заметив несколько волдырей на пальцах, и перехватила ее запястье, чтобы рассмотреть. «Это от палки», — смутилась она. «Палки?» Воображение тут же нарисовало нечто ужасное. «Что они с тобой делали?» «Куда ушел этот мерзавец Гоушен? Где Вайлун? Как они посмели обижать мою Мэйлин?» «Нет, нет, это не то, что вы подумали!» Затрясла головой служанка и торопливо принялась рассказывать, что случилось с ней после моего ареста. Я слушала и не знала, плакать или смеяться. Гаушену точно следовало бы врезать пару раз этой самой палкой. Как он мог допустить, чтобы у Мейлин появились мозоли, и ей было больно? Тем не менее, внутри стало теплее. Я не ожидала от Вайлуна ничего подобного. Он не оставил мою служанку в беде и позаботился о ней, даже взял с собой в поход, чтобы не оставлять его дворце. «Разве это поступок бессердечного человека?» — спрашивала я себя. Но вместо ответа вспоминала смерть императора, а еще лицо старушки из дарамы, которая умерла в страшных муках. С ней еще ничего не случилось, но я уже чувствовала вину за то, что не справлюсь, за то, что не смогу ее спасти. Дома, когда отец бил маму, я была маленькой и ничего не могла сделать, только зажмуриться, заткнуть уши и представить, что нахожусь далеко-далеко. Тут же, зная сюжет, я вначале думала, что легко совсем справлюсь, спасу невинных, помогу покарать виновных, а по факту оказалось, что Люлуань так же беспомощна, как маленькая девочка, прятавшаяся в углу комнаты и воображавшая, что ее там нет. Я хотела помогать окружающим, хотела помочь Вайлуну стать лучше, но не смогла помочь даже себе. И поэтому, несмотря на угрызение совести, первый раз за все время пребывания в этом мире, я решила не делать ровным счетом ничего. Решила, что завтра, когда Вайлун столкнется с той несчастной, я не буду его останавливать, не буду даже спорить с ним, как Льюи Фей когда-то, и устраивать скандал. Это все равно не поможет. Я просто позволю этому случиться. За кадром. Армию пришлось вести через оживленные улицы небольшого городка, вставшего на пути. Вайлун ехал верхом, возглавляя процессию, когда его взгляд случайно упал на прилавок одного из местных торговцев. Он не сразу понял, что его так зацепило. Дважды обернулся, прежде чем сообразил. Заколка. Один в один, как та, что он когда-то купил, чтобы влить в нее силу и подарить матери. Словно под гипнозом, он остановил коня и спешился. «Хозяин?» — потянул идущий пешком Гоушен, встревоженно смотря по сторонам. «Генерал Вэй?» — окликнул капрал Джан, на всякий случай тоже спешиваясь. Вайлун им не ответил. Он подал сигнал остановиться. Больше вопроса никто задавать не осмелился. «Я возьму ее». Вайлун, даже не спрашивая цену, кинул торговцу кошели с деньгами. Тут поймал мешочек на лету, заглянул внутрь и тут же заулыбался. Принялся окланяться, нараспев произносить хвалебные речи и предлагать другой товар. Но генералу было плевать. Он не успел снова вскочить на лошадь, почувствовал толчок в спину. Обернувшись, увидел старуху, ведущую за руку маленького мальчика. Видимо, из-за того, что ряды солдат заняли всю дорогу, женщину саму кто-то толкнул, и она налетела на Вайлуна. Она потянула мальчонку за собой, стараясь боком обойти генерала, пряча глаза в пол или печа извинения. — Это презренное виновата, простите. Я совсем старая стала. «Тетушка Мин, но ты ведь не специально его толкнула!» Тонкий мальчишеский голос ворвался в разум Ваилуна, сбивая с мысли о заколке. Он замер. Тетушка Мин отозвалась в памяти сорванной струной. «Стой!» — приказал генерал. Подходя к старухе, он достал меч и рукоятью приподнял ее подбородок. С минуту всматривался в лицо. Оно изменилось с тех пор, но черты остались узнаваемыми. Вэйлун чувствовал себя порохом, к которому поднесли факел. Пока еще не рвануло, но достаточно неосторожного толчка, и он взорвется, не сможет больше себя контролировать. «Тетушка Мин», — произнес он едва слышно, но так, что старушка вздрогнула, и подняла испуганные глаза. «Я не хотела вас обидеть. Я случайно вас толкнула. Да даже не я, внучок мой!» Гаушен подошел ближе. «Хозяин?» — позвал он нерешительно. «Все в порядке?» Солдаты тоже почувствовали неладное и насторожились. «Капрал Джан!» — громко отчеканил Вайлун. Эта женщина только что напала на представителя власти. Думаю, она мятежница. Возможно, состоит в заговоре с демонами. Как наказывают в таких случаях? Капрал выглядел удивленным. Таких преступников разрешено судить и казнить на месте. Его голос звучал неуверенно. Мальчик испуганно посмотрел на старуху и крепче сжал ее руку. «Она ничего плохого не сделала!» — закричал он. «Прошу, пощадите. Мальчик-сирота, у него кроме меня никого нет». «Не трогайте тетушку Мин!» Вайлон почувствовал, как от детской мольбы на горле сжимается удавка. Захотелось расхохотаться и одновременно ударить, сломать что-нибудь. «О, наивный-наивный ребенок!» Неужели Вайлун когда-то был таким же? Но сейчас он тот, для кого чужие слезы больше ничего не стоят. Милосердие равносильно слабости, а слабость — смерти. Взять ее, как выйдем за город, четвертовать. Словно со стороны услышал он свой голос. Сухой, безразличный, такой, как нужно. Нельзя показывать, какая буря царит в душе. «Генерал?» — не поверил своим ушам Капрал. «Это ведь...» «Хозяин?» — заикаясь, переспросил Гоушен. «Хозяин? Она совсем-совсем не похожа на мятежницу. Может быть...» «Молчать!» — гаркнул Вейлон. Его начинало потряхивать. Нужно было поскорее уехать отсюда, пока он еще в состоянии себя контролировать, пока его демоническая часть не вырвалась у всех на виду и не разорвала эту старую тварь на тысячи мелких кусочков. Не уничтожила ее душу так, что даже для перерождения ничего не останется. Капрал Джан, какое наказание предусмотрено за невыполнение прямого приказа? От десяти палок, в зависимости от тяжести последствий неисполнения приказа. Пролепетал капрал. Простите, генерал, вы я понял. Краем глаза Вайлун заметил, как Гаушен бросился назад к повозкам. Неужели демон думает, что кто-то сейчас способен его образумить? Может быть, надеется, что Люлуань удастся убедить его пощадить несчастную старушку? Лучше бы принцессе сидеть в повозке и не выходить из нее. Солдаты взяли ревущую и вырывающуюся старуху под руки и потащили ее за собой. «Отпустите, отпустите тетушку!» Мальчик бросился отбивать ее, но его грубо толкнули, и он растянулся на грязной земле, да так и остался лежать и всхлипывать. Его лицо стало мокрым от слез, а глаза смотрели на Вайлуна с болью и непониманием. Но не было дела до чужой боли, собственное, заботило куда больше. Генерал Вэй! осмелился все же подать голос капрал, когда они почти проехали город. Я не смею спорить с вашим решением, но позвольте все-таки спросить, что она сделала. На ногу мне наступила, отрезал Вейлун, пресекая дальнейшие расспросы. Все было, как в дораме: Старушка, мальчик, детские слезы и крики, мольбы о пощаде. «Цай няо, цай няо — Цайняу, цайняо! Гаушен подбежал к обозу, на котором ехали мы с Мэйлин, и кивнул в сторону генерала. «Может быть, ты попробуешь поговорить с ним?» Я тряхнула головой и зажала уши ладонями. «Нет, не буду в это вмешиваться!» «Цайняо!» Слуговой Луна взглянул на меня с обидой, как будто это я отдала приказ казнить несчастную. Он не передумает. Отрезала я и отвернулась, не в силах смотреть на то, что творилось. Старушку забрали, армия продолжила путь. Мне было тяжело принять собственное решение и не вмешиваться, но я знала, что не могу ничего изменить. Если уж Льюи Фей в дарами не справилась, что могу сделать я? Но чувство вины все равно разъедало нутро. Мейлин, сидевшая рядом, молча смотрела на днище повозки и мелко дрожала, а я пыталась найти способ успокоить ее и себя. Солдаты делали вид, что ничего не произошло. Они исполняли приказ, ни на миг не задумываясь о своих действиях. Если Вейлун сказал, что старуха преступница, они ему безоговорочно верили, ну или делали вид. «Как он мог?» — негромко шепнула Мейлин, когда мы оказались за городом. «Госпожа, теперь мне еще больше страшно за вас. Зря вы сюда пришли». На привал приказали остановиться раньше. Как только лагерь был разбит, Вайлун велел устроить казнь. Мы с Мэйлин остались в шатре. Но подарами я помнила, как это происходило. В землю вбили столбы и привязали к ним старушку, а затем медленно и мучительно отрезали от нее части тела, начиная с пальцев рук и ног, ушей, носа. Ее крики раздавались невозможно долго, пока она не умерла от потери крови. Вэйлун наблюдал за казнью от начала до конца. Когда все закончилось, я сидела в шатре в обнимку с Мэйлин. Первым нас побеспокоил Гоушен. «Эм... Цайняо... Цайняо... Принцесса! Ты служишь этому жестокому человеку!» Вспылила Мэйлин, вскакивая с кровати и бросаясь на Гоушена. «Ты точно такой же, как и он! Бессердечный!» «Эй, хозяин хороший! Если он ее казнил, значит, она была преступницей! И точка!» Горячо оправдывался Гоушен. «Ты даже не попытался его остановить!» — не унималась Мэйлин. «Принцесса вообще-то тоже!» — не остался в долгу он. «Принцесса?» «Что он сейчас делает?» — спросила я. «Не то чтобы мне было интересно, чем обычно занимаются злодеи после злодеяний. Скрылся в своем шатре, выставил караул и приказал никого не впускать. Пахнет оттуда вином. «Принцесса, то есть Цайняо, может, сходите и проверите его? Я очень беспокоюсь за хозяина. меня он сапогом запустил, прогнал». Я нахмурилась. «Странно. В дарами Вайлун напивался, потому что сильно переживал из-за разлада с люи Фей. Корил себя». Выглядело так, словно он раскаялся в своем поступке благодаря влиянию принцессы. Вот только мы с ним не ругались. Да и вряд ли ругань со мной могла бы его чем-то расстроить. «Не думай, что ты для меня что-то значишь», — сказал он мне на берегу реки. «Я генерал, ты служанка. Попытаешься сбежать, я тебя убью». Я полностью отстранилась. Никто больше не посмел перечить Вейлуну. Почему же тогда он ведет себя, как в дораме? С чего ему переживать? Если он сказал никого не пускать, — протянула я неуверенно, — как же я пройду? — Я отвлеку солдату шатра, а вы возьмете? Гаушен махнул рукой на поднос с чаем, стоявший на небольшом столике. — Скажите ему, что чай принесли. Вас-то он сапогом не запустит.